Христианская миссия «Светло на сходе» представляет новую звуковую книгу Елены Чепилко «Друзья». В одном большом городе есть прекрасная церковь христиан. В нее ходят Вадик, его папа и мама. Мама часто читает на богослужениях стихи, а папа проповедует – А Вадик ходит на уроки в воскресную школу. В общем, у них дружная христианская семья. Вадику скоро, очень скоро, исполнится семь лет. Поэтому он чувствует себя совсем взрослым и самостоятельным. Он умеет хорошо читать и даже писать. Правда, иногда путает буквы, но это с каждым дошкольником может случиться. правда? О школе Вадик старается не думать, потому что немного побаивается туда идти. Ему будет нелегко целыми днями быть далеко от своей дружной семьи в окружении незнакомых мальчиков и девочек. Но впереди еще целое лето, а за лето Вадик еще чуть-чуть подрастет и, наверное, будет Немного храбрее У него много друзей И в церкви, и во дворе И просто в городе А когда друзья собираются вместе С ними случаются Самые разные Интересные истории Настоящие приключения Вот об этом и расскажет вам, ребята Наша новая звуковая книжка Подарки для сирот Однажды на уроке воскресной школы учительница Надежда Сергеевна сказала «Ребята, скоро наступит лето. Молодёжь нашей церкви решила организовать для вас христианский лагерь на лесной поляне. В прошлом году некоторые из вас уже побывали в таком лагере, правда? На этот раз всё будет немного иначе». «Вместе с вами на лесную поляну, на отдых, отправятся дети из детского дома, ваши ровесники. Надеюсь, вы знаете, что такое детский дом?» «Знаем, знаем!» – закивал кучерявой головой Славик. «Это дом, где живут одни дети, без родителей!» «А где же их родители?» – заволновалась Светочка. «Они что, уехали в командировки?» «Да нет!» – с видом знатока продолжил Славик. «Родители бросили своих детей или вообще умерли?» «Мне мама рассказывала!» «Как бросили? За что? Почему?» Была готова расплакаться Светочка. «Как это умерли?» Другие дети в классе тоже заволновались. Да, ребята, к сожалению, и такое в жизни случается. Когда взрослые не знают Бога, они иногда способны бросить своих детей. Это правда. Вот поэтому всегда благодарите Господа за своих замечательных родителей. Молитесь о них, это очень важно. И за детей из детских домов тоже не забывайте молиться. Объяснила Надежда Сергеевна. «Бедные, мне их очень жалко», — сказала Галя. «Я бы не смогла жить без папы и мамы. Я бы очень по ним скучала и плакала». «Я тоже», — признался Петя. «Надежда Сергеевна, а кто для этих детей готовит кушать?» «Стирает одежду. Кто их купает?» «А у них есть и кокрушки?» — спросила Ниночка. «Знаете, ребята, я как раз хотела вам предложить съездить к ребятам-сиротам в гости, чтобы вы могли побольше о них узнать, поближе познакомиться, ведь тогда вам будет легче подружиться с ними в лагере. Согласны?» «Согласны!» – хором отвечали ученики воскресной школы. «Ну и прекрасно! Тогда вместо следующего урока в нашей воскресной школе мы на церковном автобусе отправляемся в детский дом». А пока хочу вам сказать, что не забудьте вести себя и там, и в лагере, как настоящие миссионеры, чтобы ребята из детдома и сами захотели стать христианами. Согласны? Согласны! Отвечали хором ребята. Замечательно! Радовалась учительница. А еще вы можете приготовить для своих новых друзей по небольшому подарку. «Может, у вас в доме найдётся игрушка, которую вы могли бы подарить кому-то из сирот во время нашего визита. Они будут этому очень рады», — сказала Надежда Сергеевна в заключении разговора. А потом ребята дружно помолились. И о своих родителях, и о сиротках из детских домов. Вадик вспоминал все случаи в своей жизни, когда он огорчал папу и маму, когда их не слушался. Мальчик искренне просил за это у Бога прощения, а потом он решил непременно поговорить об этом с родителями. Ему очень не хотелось, чтобы они его вдруг разлюбили или заболели из-за его непослушания. «У меня самые лучшие, мама и папа, на свете!» Думал Вадик, покидая класс воскресной школы. Весь остаток воскресного дня Вадик был необычно задумчивым. «Что случилось, сынок?» Тревожно спрашивала мама, прикладывая ладонь к его лбу. «Ты не заболел?» «Может, тебя кто-то обидел?» Интересовался папа. «Нет, что вы, не волнуйтесь!» Отвечал Вадик. Просто я хочу за всё-за всё попросить у вас прощения И сказать, что я вас очень люблю Мы тоже тебя любим, улыбнулась мама Очень сильно, подтвердил папа Потом Вадик рассказывал родителям Что он узнал на уроке воскресной школы О детях из детских домов О предстоящей к ним поездке И о летнем лагере на лесной поляне Ну что ж, сын «Надеюсь, вы обязательно подружитесь с сиротами. Это будет очень хорошо. А пока скажи, ты уже придумал, какую игрушку повезешь в детский дом?» Вадик вместе с родителями отправился в свою детскую комнату. Игрушек у него было много. Некоторые из них лежали в большой картонной коробке, а некоторые... самые любимые, красовались на полочках деревянного шкафа у окна. «Ну что ж, сын, с подарком ты разбирайся сам, ведь игрушки твои, а я просто хочу напомнить тебе одно место из Библии», сказал папа. Эти слова записаны в послании к Колоссянам, в третьей главе, в двадцать третьем стихе. Вот слушай. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Тебе понятно, о чем здесь сказано, сынок? Вадик немножечко подумал, а потом уверенно сказал, «Я должен выбрать такой подарок, как будто я выбираю его для Господа». «Правильно, сын. Я уверен, ты с этим справишься, раз так хорошо понял слова из Библии. И помни, Господь особенно любит, когда мы заботимся о сиротах». «Ведь они самые несчастные дети на земле!» Родители ушли, а Вадик принялся перебирать свои игрушки, чтобы приготовить подарок мальчику из детского дома. Игрушек для девочек у него не было, поэтому дарить он будет непременно мальчику. Вот только что! Сначала Вадик подошёл к картонной коробке. А «Может, повезти в детский дом моего старого плюшевого мишку?» «Он хоть и выглядит немного потрёпанным, но всё равно ещё очень даже симпатичный!» Мальчик внимательно посмотрел на медвежонка. Когда-то Вадик очень любил с ним спать. «Нет, он не подойдёт!» Вздохнул Вадька, вспомнив место из Библии, которое прочёл ему папа. М -м «Тогда может подарить этот самолётик? Он же почти новенький!» Вот только плоховато летает из-за слегка погнутого крыла. Но зато, какой у него пилот в малюсенькой кабине с пластмассовым стеклом! Он почти совсем как настоящий, в кожаном шлеме и в больших очках. А еще самолетик может быстро-быстро ездить на малюсеньких резиновых колесиках. Рассуждал Вадик, рассматривая игрушку. Он часто играет с самолетиком. «Да, наверное, он вполне подойдёт для подарка». Мальчик был уже готов отложить его в сторону. Как вдруг снова внимательно посмотрел на согнутое крыло и вспомнил слова из Библии. «Нет, не подойдёт это!» Вздохнул он, возвращая игрушку на место. Вадик внимательно перебрал все игрушки в коробке и понял, что там ему подарка для сироты. не найти. Каждая из игрушек имела какую-нибудь проблему. Смешной клоун в цветастом костюме потерял свои башмачки. У заводной синей машинки поломалось колесико. У зеленого крокодила выпало несколько зубов, а на деревянных кубиках почти совсем стерлись картинки. Нет, такие игрушки никому дарить нельзя». особенно сироте. Вадик решительно подошёл к шкафу со своими любимыми игрушками. Здесь любую можно подарить. Все игрушки на полке новые и красивые. Ни одна из них не сломана. Теперь главное выбрать правильно. «Может, я отвезу в детский дом вот этот кораблик с белыми парусами?» Его можно запускать в настоящее плавание, в ручье или даже в речке. Ну, в детском доме он может и не пригодиться. К тому же папа купил мне его совсем недавно. Я им еще не наигрался. Лучше отдам вот этого симпатягу жирафа, которого купила мне мама. У него такие красивые, добрые глаза с большими ресницами. А что? Хороший подарок. «Только... только я им тоже почти не играл. Ну, этот бинокль в детском доме вряд ли пригодится. Лучше я его с собой в лагерь возьму. Там, в лесу, с ним будет очень даже интересно. Можно будет поиграть в разведчиков. А этот паровоз со складными рельсами тоже не для детского дома. Рельсы слишком легко теряются, а без них паровоз ехать не может». Гоночный автомобильчик мне бабушка совсем недавно купила. Он пусть пока у меня побудет. Его я как-нибудь в другой раз подарю. Вадик рассматривал одну игрушку за другой и вдруг расстроенно вздохнул. С виду игрушек у меня много, а дарить совсем даже и нечего. Но место из Библии, прочитанное папой, снова не давало ему покоя. К тому же мальчик вспомнил все, что говорила о ребятах из дедома Надежда Сергеевна И почему-то ему вдруг стало очень стыдно Какой же я христианин! Я же просто жадина! Громко сказал он сам себе и снова вернулся к своему шкафу с игрушками Родители пили на кухне чай когда к ним неожиданно подошёл Вадик с целой охапкой своих новых любимых игрушек. «Ты что, сынуля, всё это для детдома собрал?» – удивлённо спросила мама. «Да, а то для чего же? Я подумал, а вдруг там ребят много, а нас, их гостей, будет слишком мало. Если каждый привезёт только одну игрушку, всем может и не хватить. «Молодец! Это ты мудро заметил!» – похвалил сына отец. «Ты, я вижу, хотя и долго выбирал, зато принял правильное решение. Теперь, наверное, твой шкаф для игрушек совсем пустой». «Это ничего! Я игрушки из коробки отремонтирую. Они ещё хорошие. Для меня пока хватит. Вадик не заметил, как родители радостно улыбнулись друг другу, но он все равно чувствовал себя счастливым. Перед вечерней семейной молитвой папа прочитал другое место из Библии о том, что блаженнее давать, чем принимать. Вадик, посматривая на отложенные им для сирот игрушки, Думал о том, что это так и есть. Все в Библии о нашей человеческой жизни правильно написано. В детском доме В воскресенье Надежда Сергеевна громко рассмеялась, увидев своих учеников с большими пакетами игрушек в руках. Вот, сразу видно, что мои юные христиане хорошо усвоили библейские уроки в нашей воскресной школе. Ну что ж, тогда давайте помолимся и отправимся в детский дом. «С нами поедет еще несколько взрослых. Они уже поджидают нас в церковном автобусе». Ребята вместе со своей учительницей дружно помолились о предстоящей поездке и поспешили в автобус занимать места. Вадик сел возле Ниночки. В воскресной школе они тоже сидят рядом. По дороге дети разговорились Ой, Вадик, какие в твоем пакете красивые игрушки Тебе нисколечко не жалко их отдавать? Уже нет, просто мне ребята из детдома жалко И еще папа вчера со мной Библию читал А там знаешь, сколько всего полезного написано? Угу, мне вчера моя старшая сестра Тоже Библию читала, детскую, о том, как Иоанн Креститель учил делиться своей одеждой с теми, у кого ее нет. Мне эта история очень понравилась. Мы с сестрой потом вместе игрушки для девочек из детского дома собирали. А игрушек у меня дома так много, почти как в магазине. Я даже всеми играть не успеваю. «Мне и на следующий раз для подарков хватит. А пока я вот что везу, посмотри!» И Ниночка принялась показывать свои приготовленные для сирот игрушки Вадику. «Ой, ребята, я немного волнуюсь, а вы?» Вдруг сказал Петя. «А чего ты волнуешься?» Спросила Света. «Боюсь, чего-нибудь не так сделать или сказать». «Мама мне говорит, что я очень шкодливый, а настоящие христиане должны быть послушными». «Вот и Надежда Сергеевна мне всегда на уроке воскресной школе замечания делает. Вы уж за мной посмотрите. Если я опять плохо себя вести буду, сразу говорите, а то я сам забыть могу». Признался Петя. «Хорошо». Немного строго ответила Света. «Я за тобой послежу. Я это умею. Я хочу, когда вырасту, тоже учительницей быть, как наша Надежда Сергеевна. Так что у меня получится тебе замечания делать. Не переживай!» Петя внимательно посмотрел на очень серьезную девочку Свету и кивнул. «Ага, у тебя получится!» «Дружный у вас коллектив», – заметил шофер Надежде Сергеевне, кивая на ребят. «Это правда», – улыбнулась, да, а потом сказала своим ученикам. «Ребята, времени для визита у нас немного. Сначала мы познакомимся с детьми из детдома, а потом споем им песенку о добром пастыре, которую мы недавно с вами выучили. Вадик и Галя, вы расскажете стишки, что недавно читали на богослужении», А потом, в заключении встречи, все вы, ребята, подарите своим новым друзьям ваши игрушки. Только будьте внимательны, дарите тем, у кого ещё нет ничего. Если у вас будут лишние подарки, оставим их в игровой комнате. Пусть дед-домовцы все вместе ими играют. Всё понятно? Ученики воскресной школы дружно закивали. Автобус остановился возле большого кирпичного здания с деревянным крылечком. «Это и есть детский дом», — сказала Надежда Сергеевна. «Пойдёмте и не забудьте поздороваться. Настоящие христиане должны быть вежливыми, правда?» В широком коридоре детского дома толпилась детвора. Мальчишки и девчонки всех возрастов уже давно с нетерпением ждали гостей. Христиане вежливо поздоровались и с детьми, и с наставниками и прошли в просторный актовый зал, куда их пригласил директор детского дома. Перед высокой сценой аккуратными рядами стояли стулья. Ребята расселись кто где, а Надежда Сергеевна вышла на сцену. Потом она позвала к себе всех своих учеников из воскресной школы. Юные христиане по очереди назвали свои имена, а потом дружно спели песенку о добром пастыре. Затем Галя громко прочитала стишок о любви Иисуса. Очень хорошо прочитала. Наступила очередь Вадика рассказывать стихотворение. Всего два воскресенья назад он декламировал его на воскресном богослужении в церкви, Тогда он ни разу не запнулся. Но сейчас мальчик вдруг так разволновался, что не мог вспомнить ни одного слова. Наконец, после небольшой паузы, Надежда Сергеевна подсказала первую строчку. Вадик не смело повторил её, но потом снова замолчал. Учительница тихонько прошептала следующую строчку стихотворения. Вадик повторил её. но вдруг опять замолчал. От волнения его глаза наполнились слезами, а в зале неожиданно раздался громкий Петькин смех. И как только не старалась строгая Света остановить мальчика, ничего не помогало. Вскоре все дети в зале громко смеялись, глядя на взволнованного Вадика. А он сквозь слезы смотрел в зал и не знал, что же делать дальше. И вдруг он увидел худенького сероглазого мальчика В цветастой детдомовской рубашечке Он с таким сочувствием смотрел на Вадика Что казалось, вот-вот расплачется Вадик, глядя на него, даже забыл о случившемся Ему захотелось поскорее познакомиться с сероглазым мальчуганом Который так искренне ему сочувствовал А между тем Надежда Сергеевна сказала. «Ничего, Вадик, всякое бывает от волнения. Расскажешь нам свое стихотворение в лагере, а пока пройди в зал». Вадик кивнул, взял свой пакет с подарками, который оставил у стены. Но пошел он не туда, где сидели его друзья из воскресной школы, а к худенькому сероглазому мальчугану, которого заметил со сцены. Тот был рад, что Вадик подошел к нему И радостно подвинулся, освобождая гостю место «Тебя как зовут?» Спросил Вадик у мальчика «Толик, а меня Вадик, будем друзьями?» Вадик протянул мальчугану руку «Хорошо!» Ответил Толик «Тебе сколько лет?» Спросил Вадик «Шесть, скоро будет семь» «Мне тоже!» «Ты поедешь в наш лагерь?» «Не знаю. Если Светлана Ивановна разрешит, то поеду. Если ты там будешь, то я очень хочу поехать!» «А кто такая Светлана Ивановна? Почему она может тебе не разрешить?» «Это наша медсестра. Понимаешь, я часто болею. Она переживает, что в лагере из-за меня могут быть проблемы». «Ерунда!» Я буду о тебе молиться, и ты не заболеешь. А медсестра у нас в лагере тоже будет. Та, что в прошлом году была. Она очень даже хорошая. И уколы умеет делать, и раны бинтовать. А таблеток и всяких примочек у нее целая большая коробка. Так что не переживай. Слушай, так надо это все Светлане Ивановне сказать. Может, она тогда и разрешит мне поехать. Оживился Толик Хорошо, веди меня к своей медсестре прямо сейчас Решительно сказал Вадик Я ей сам все расскажу Толик взял нового друга за руку И провел через весь актовый зал туда, где сидели взрослые Мальчики остановились перед смешной, добродушной толстушкой Это и есть Светлана Ивановна Зашептал Толик Угу Кивнул Вадик и уверенно обратился к медсестре. «Светлана Ивановна, разрешите, пожалуйста, Толику поехать с нами в летний лагерь. Я буду о нем заботиться и молиться. Он не заболеет, вот увидите. А еще в нашем лагере тоже будет медсестра. Если что случится, она поможет. Она у нас хорошая, это каждый подтвердить может. Я в прошлом году сильно-сильно коленку разбил». Даже кровь текла. Она мне её так хорошо йодом замазала, что я свои раны до конца лагеря не видел. И о Толике, если надо, она позаботится. Светлана Ивановна внимательно посмотрела на Вадика и улыбнулась. А ты, оказывается, вовсе и не трусишка. Чего же ты так на сцене растерялся? Ну ничего, с каждым бывает, не расстраивайся. А толики Толике поговорим через две недели, как раз перед началом лагеря. Я пока ничего обещать не могу. А ты молись. Может, это и впрямь поможет твоему новому другу, и он не будет так часто болеть. Дети благодарно закивали медсестре и вернулись на свои места». А потом Надежда Сергеевна разрешила своим ученикам поближе познакомиться с ребятами из детского дома и подарить им приготовленные подарки. Вадик показал свои игрушки Толику. «Вот, выбирай любую!» Толик смущенно смотрел в пакет и, наконец, решился взять кораблик с белыми парусами. «Можно мне эту игрушку?» Мне она больше всего нравится. Я поставлю парусник на свою тумбочку и буду его рассматривать и вспоминать о тебе. Хорошо, возьми, он твой. А когда поедешь в лагерь, не забудь взять кораблик с собой. Там есть речка. Посмотрим, как он будет плавать. Вадик видел, как большие серые глаза мальчика засветились радостью. «Спасибо, Вадик! Я возьму с собой кораблик, если если только Светлана Ивановна разрешит мне поехать!» Остальные игрушки из своего пакета Вадик раздал другим мальчикам из детского дома. Все они были счастливы получить подарки от своих друзей-христиан. Когда Вадик заходил в автобус, он оглянулся. Из окна детского дома на него задумчиво смотрели большие серые глаза Толика. Мальчики помахали друг другу рукой, и Вадьке вдруг стало очень жаль покидать своего нового друга. С той минуты он решил много-много раз в день молиться о Толике, об их встрече в христианском лагере. Поездка в лагерь Долго тянулись две недели до поездки в христианский лагерь. И вот, наконец, завтра утром церковный автобус отвозит детей на лесную поляну. Вечером мама, помогая сыну укладывать дорожный рюкзак, то и дело удивлялась. Вадик, зачем ты взял молоток и гвозди? «Ты что, мамочка, не понимаешь? Это же очень нужные вещи! Вдруг мы с Толиком захотим что-нибудь построить? На лесной поляне столько всяких деревяшечек, из них же целый шалаш можно смастерить!» «Понятно!» – вздыхала мама. «А верёвка зачем?» «Тоже для шалаша». «А для чего тебе эта пустая коробка из-под конфет?» А, так это я буду туда красивые камушки складывать, потом тебе в подарок привезу!» «А для чего старая консервная банка?» «Туда я буду копать червей для рыбалки, там же речка, рыбу ловить можно!» «А как ты будешь рыбу без удочки ловить?» – удивлялась мама. Ты так спрашиваешь, мамочка, потому что еще не видела мои рыболовные крючки, поплавки и леску. Они уже на самом дне рюкзака лежат. А удочки мы столиком мигом смастерим. Веток в лесу хватает. Вот лишь бы рыба была. Терпеливо объяснял маме Вадик. Много еще всяких интересных штучек нашла мама в Вадикином рюкзаке. Иногда от удивления она только плечами пожимала. Зато папа понимал сына без слов. Молодец, Вадик, весь в меня пошел, хозяйственный. Мама у нас, как и все женщины на свете, в мужских вещах разбираются мало, поэтому она так и удивляется. Наконец, все было собрано. Папа и мама дали сыну последние наставления. Потом вместе помолились, почитали Библию и отправились спать. Вадик долго не мог уснуть. Его детские мечты красочно рисовали встречу с толиком, игры на поляне, купание в реке и вечера у костра. Иногда сердце Вадика охватывала тревога. А вдруг Светлана Ивановна не отпустит Толю в лагерь? Что тогда? Скучно будет Вадику без нового друга. Он молился о Толике каждый день и даже папу с мамой попросил об этом. Интересно, что же теперь будет? Как ответит Господь на эти молитвы? Утром, когда громко зазвенел будильник, Вадик уже был одет. «Да ты молодчина сын!» – похвалил папа. «Если и в школу будешь так просыпаться, нам и будильник в доме ни к чему. Иди поскорей завтракой и поедем в церковь. Оттуда скоро отправляется автобус с ребятами, так что смотри, чтобы он не уехал без тебя». В церковном автобусе Не было свободных мест. Вадик сидел рядом с Петей. Вадька, а ты чего такой сегодня задумчивый? Стихотворение, что ли, повторяешь? Подшучивал Петька. Правильно, а то Надежды Сергеевны с нами нет. Кто тебе подсказывать будет? Воробьёв, прекрати вредничать, так нельзя. Сделала замечание Пети Света. Петя оглянулся на Свету, которая сидела неподалеку и тяжело вздохнул. Видишь, Вадик, как меня теперь Светка воспитывает. Я всегда стараюсь быть от нее подальше. Так ничего же не получается. Она отовсюду меня видит и слышит. А командует не хуже любой учительницы. О, что же я буду в лагере делать? Она же мне весь отдых испортит. Прямо не знаю, как и быть. А ты просто веди себя хорошо, я тогда приставать не буду. Снова строго сказала Света. Видишь, даже шопот слышат. Вздохнул Петя и замолчал. Вадик совсем не расстроился, что Петька больше с ним не разговаривал. Теперь никто не мешает ему думать о худеньком сероглазом мальчике из детского дома. Будет Толик в лагере или нет, вот что тревожило Вадика больше всего на свете. Когда ребята из церкви подъехали к лесной поляне, Дедомовский автобус был уже там. Сердце Вадика громко застучало. Он побежал в толпу ребят искать своего нового друга. Все дети радовались встрече на поляне. Кто-то знакомился заново, кто-то впервые. Многие детдомовские ребята приехали в лагерь с игрушками, которые недавно получили в подарок от друзей из воскресной школы. То тут, то там Вадик видел знакомые лица, но толика среди них не было. Разочарованный, он отошел в сторонку. Вадику казалось, что он вот-вот расплачется. «Я же так молился!» – сказал он почему-то вслух. «И правильно делал!» Вдруг услышал Вадик над своей головой знакомый задорный голос Светланы Ивановны. «Толик приедет, немного попозже. Все наши ребята не поместились в небольшой детдомовский автобус за один раз. Так что жди своего друга к вечеру. А пока иди, занимай для вас места. Толя попросил передать тебе, что эти дни в лагере...» Хочет жить с тобой в одной палатке». «Спасибо, Светлана Ивановна! Я очень рад, что Толик приедет! Очень!» Вадик побежал к своему вожатому Диме попросить разрешения занять возле себя место для худенького Дедомовского мальчика. Он бежал по лесной поляне и громко говорил «Господи, спасибо, что ты услышал мою молитву о Толике! Спасибо, Господи! Спасибо!» Когда вечером из детдомовского автобуса выходили ребята, Вадик был тут как тут. И уже через несколько минут он радостно обнимал за остренькие плечики своего долгожданного друга. Разговор в палатке В палатке, где жили Вадик и Толик, Разместились ещё четверо ребят. Двое из них тоже были из детского дома. Дети быстро подружились, чему их вожатый Дима был искренне рад. Поздним вечером после ужина наставники разожгли в центре поляны большой костёр. быстро собралась рядом, и началось интересное общение. Сначала пели красивые христианские песни под гитару. Потом вожатые стали рассказывать о том, как всемогущий Бог творил небо и землю, растения и все живое в этом мире». Они говорили о прекрасном Эдемском саде с запретным плодом на дереве познания добра и зла, о коварном змее и о том, как изменился мир, когда в него вошёл грех. Деддомовские ребята слышали об этом впервые. Библейские истории им понравились. Толик сидел рядом с Вадиком и восхищенно шептал другу. Как интересно! Когда я научусь читать, я сразу прочту детскую Библию. Угу, я тебе подарю. У меня дома две такие, — обещал Вадик. В заключении богослужения у костра помолились и еще немного попели. Потом все разошлись по своим палаткам. На небе давно ярко горели звёзды А в палатке вожатого Димы ещё не спали Ребята говорили о разных серьёзных вещах Вадик, повернувшись к Толику, спросил его шёпотом «А ты, Толик, давно живешь в детдоме?» «Давно, давно, всю свою жизнь», — ответил Толик «А родителей своих ты не помнишь?» Нет. «У меня же их не было!» «Так не бывает! У всех детей есть папы и мамы!» Не соглашался Вадик «А вот и бывает! Я же есть, значит, бывает!» Настаивал на своём Толик «А ты бы хотел иметь родителей?» Не унимался Вадька «Конечно! Однажды я даже подумал, что Светлана Ивановна моя мама!» Признался Толик «Когда я был маленький, То однажды очень сильно заболел. Меня отправили к ней в лазарет. Ну, это комната такая, похожая на больничную палату. Светлана Ивановна меня там лечила, мерила температуру, гладила по голове. А однажды даже поцеловала, когда думала, что я сплю. Мне так тогда хотелось её обнять и назвать своей мамой. Но я постеснялся. Теперь я вырос и понимаю, что Светлана Ивановна совсем не мама, а просто она очень добрая, вот и всё. А тебя твоя мама целует? Вадик задумался. Конечно, мама его целует очень даже часто. и по голове гладит, и разные ласковые слова говорит. Но почему-то Вадик никогда не думал о том, что это так здорово. А ведь это значит, что его любят. Вадька решил, что когда вернётся домой, обязательно крепко-крепко обнимет своих маму и папу и скажет им, что любит их больше всех на свете. А Толик снова шептал. «Ну, чего ты молчишь, Вадик? Ты так и не ответил мне. Тебя мама целует?» «Целует, Толик. Конечно, целует. Но ты не огорчайся. Вдруг однажды найдётся и твоя мама. Говорят, так бывает». В разговор друзей вмешался другой мальчик-сирота. «Бывает, что родители находятся. Только чаще это случается у девчонок. А мы, мальчишки». Редко кому нужны. Говорят, что с нами больше хлопот. И ребята из детского дома Стали рассказывать один случай за другим, Когда у их друзей то терялись, То находились родители. Вожатый Дима не перебивал мальчишеский разговор. Ему и самому было интересно послушать Истории из трудной жизни детей-сирот. Он тоже, засыпая, Молился о своих родителях, благодарил Бога за их терпение и любовь, и обо всех осиротевших детях на земле, которые живут рядом с нами, но о которых мы так мало знаем. Рыбалке. На другой день после завтрака вожатые объявили в лагере два часа свободного времени. Это значит, что дети могли играть в свои любимые игры. Мальчишки сразу принялись играть в футбол, девочки — собирать цветы и ловить бабочек. Некоторые ребята в сопровождении вожатых отправились на речку Другие занялись рисованием В общем, всем было весело А мы что будем делать? Спросил Толика Вадик Хочешь, пойдем на речку Посмотрим, как плавает твой кораблик Ну тот, с белыми парусами, которые я тебе подарил Ты его не забыл привезти? Вадик, у меня нет твоего кораблика «Немного виновата», — сказал Толик. «Как нет? Он в детдоме остался?» «Нет». «Что, поломался?» «И не поломался. Просто кораблик у меня Сережка Жукова-то брал. Он меня намного старше, с ним не поспоришь. Да, у нас в детдоме такое бывает. Прости, не уберёг я твой подарок». «Ничего». «Толик, не расстраивайся, я тебе новый подарю, а пока давай рыбалкой займёмся. Ты рыбачить любишь?» «Люблю, наверное», – не очень уверенно ответил Толик. «Вернее, даже не знаю, ведь я никогда в жизни не ходил на рыбалку». «Тогда это то, что надо! Мы с тобой такую рыбу поймаем, что в лагере все удивятся, вот увидишь!» А удочки у тебя есть? А как же? Ну, почти есть. Вернее, есть леска, поплавки и крючки. А прутьев в лесу, возле поляны, сколько хочешь найти можно. Мы с тобой такие удочки сделаем, каких ни в одном магазине не найдешь. Пойдем. Толик был счастлив. когда Вадька, наконец, протянул ему тонкий прутик с привязанной к нему леской и рыбацким крючком. «Ух ты! Вот здорово! Но только на голый крючок рыбу не поймаешь!» сказал он, немного подумав. «Это даже я знаю!» «Это точно!» согласился Вадик. «Запомни, рыбу на червей хорошо ловить, особенно на дождевых». Ну, нам их искать некогда и так много времени на удочки потратили. Давай лучше попробуем на колбасу ловить. Ну, а чем колбаса хуже дождевых червей? Ничем, согласился Толик. Колбаса даже вкуснее, но где мы ее возьмем? У меня в рюкзаке немного осталось. Мама на дорогу положила, а я ее не доел. Для рыбалки нам хватит. Вскоре мальчики были уже у реки. Они отошли немного подальше от купающихся ребят и принялись рыбачить. Вдруг к ним подошли две девочки из воскресной школы – Света и Ниночка. «Мальчики, чего это вы тут делаете?» – немного язвительно спросила Света. «Не видишь разве? Рыбу ловим!» Ответил Вадик. Да разве на обычные прутья рыбу ловят? Эх вы, горе-рыбаки! Засмеялась Света. Никакие это не прутья. Это наши походные удочки. И нечего здесь смеяться. Вот увидишь, какую огромную рыбу мы поймаем. Заявил Вадик. Посмотрим, посмотрим. Не унималась Света. А вы, может, девочки, «Лучше пойдете в другое место погуляете, цветочки пособираете или вон, смотрите, какие камушки необычные на берегу. Можно из них целый игрушечный город построить, а нам не мешайте, вы своим разговором всю рыбу перепугаете», – попросил Вадик. «Ничего не перепугаем, это вы свою рыбу колбасой перепугаете». Засмеялась Света, рассматривая наживку, которую Вадик насаживал на крючок. «Ох и вредные эти девчонки!» Тихонечко шепнул Вадик Толику, но тот лишь спокойно улыбнулся в ответ. Девочки уселись на поваленное дерево невдалеке от ребят и стали внимательно наблюдать за рыбаками. «Всё, Толик, сегодня рыбалки не получится!» Вздохнул Вадик. Сматываем удочки И пойдём лучше шалаш строить Но только ребята надумали уходить Как поплавок на Толикином Весело запрыгал из стороны в сторону Клюёт, клюёт, подсекай, вытягивай удочку Заволновался Вадик Толик резко дёрнул за протик И вытянул из воды малюсенькую полосатенькую рыбку Дрожащими от волнения руками Он Осторожно снял ее с крючка И выпустил в стеклянную банку с водой Которую заранее приготовил Вадик Ух ты, какая красивая! Захлопала в ладоши Ниночка, подбегая к банке Как в настоящем аквариуме Добавила Светочка И тоже подошла поближе Я же говорил, что колбаса вкуснее, чем червяки Важно заметил Вадик А Толик не мог отвести восхищённых глаз от своей рыбки. «Давайте посмотрим на неё немножечко и выпустим в речку», — предложил он друзьям. «Ты что, Толик, а ребятам показать? Они знаешь, как удивятся! Это же твоя первая в жизни рыбалка и такая удачная!» А мне все равно, что скажут ребята, Вадик Я сейчас вспомнил то, что вожаты рассказывали нам вчера у костра Ты помнишь? Они говорили о том, как Бог создал все живое на земле И эту красивую рыбку тоже Он придумал Смотри, какие у нее ровненькие полосочки, какие яркие красненькие плавнички и хвостик. Мне будет очень жаль, если она умрет. Давай ее отпустим. О, хорошо, делай, как знаешь. Это же твоя рыбка, махнул рукой Вадик. Но, Толик, разреши нам сначала немного на нее посмотреть, попросила Нина. «Совсем немного!» — добавила Света. Дети расселись прямо на песке вокруг банки с рыбкой и принялись рассматривать маленькую пленницу. Они много говорили о разных букашечках, жучках, зверушках, о тех, кто живёт в воде и на суше, и думали о великом, всемогущем боге, создавшем всё вокруг, «С такой любовью!» Два часа свободного времени пролетели незаметно. Вскоре вожатые через громкоговорители стали звать ребят на поляну. «Пора выпускать рыбку!» — вздохнул Вадик. «Угу!» — согласились девочки. Толик осторожно взял в руки банку и понёс её к реке. Друзья шли рядом с ним. Вдруг, откуда не возьмись, появился Петя. «Ребята, вы чего на поляну не возвращаетесь? Разве не слышите команды вожатых?» Спросил он удивленно. «Слышим, слышим, не мешай, Петя. Мы сейчас нашу рыбку выпустим и придем», ответила Ниночка. «Рыбку? Вы что, ее сами поймали?» «А ну, покажите!» «Отстань, воробьев!» Не мешай, строго сказала Света Ах так, ну тогда получайте Крикнул Петька и неожиданно подбежал к Толику И выбил банку с рыбкой из его худеньких рук Банка упала прямо в сухие ветви поваленного дерева Вода разлилась, а шустрая рыбка, подпрыгивая Запуталась среди множества прутиков и старых листьев «Что ты наделал, Петя? Рыбка теперь умрет!» Отчаянно прокричал Толик и бросился спасать своего маленького карасика. «Вон она! Я ее вижу! Она под большой веткой!» Кричала тоненьким голоском Ниночка. «Нет, нет! Вот она здесь, у ствола!» Показывала Света. Петя тоже, словно опомнившись, стал помогать ребятам ловить рыбку. Через несколько минут Вадик, наконец, увидел несчастную беглянку и ловко схватил ее. «Вот, поймалась!» – разжал он ладошку, показывая ребятам красивого полосатого карасика. Ребята смотрели, как на Вадькиной ладошке лежала маленькая полосатая рыбка. Она уже не подпрыгивала и даже не шевелилась». «Всё, умерла!» – отчаянно проговорил Толик. И две большие слезинки медленно потекли по его худеньким щекам. «Скорее, в воду её!» – скомандовал вдруг Петя. «Вдруг она ещё оживёт!» Дети побежали к реке. Вадик опустил рыбку в воду, но рыбка, медленно покачиваясь на лёгких волнах, неподвижно лежала на боках. И очень напоминала красивый листочек, упавший в воду с дерева. Теперь по щекам Толика слезы текли уже быстрыми тоненькими ручейками. Мы ее убили, ребята! Она была такой счастливой и веселой, помните? А теперь это все ты, Воробьев, а еще христианин! Горько всхлипывала Света. Простите, ребята, я совсем даже не хотел Сам не знаю, как так получилось Извинялся Петя Нам пора идти, ребята Печально напомнила Ниночка Я больше никогда не буду ловить рыбу Решительно сказал Толик и первым пошел к поляне Вадик в последний раз взглянул на карасика И вдруг... радостно закричал ожил, ожил Толик скорее, смотри, он ожил Толик вернулся к воде а там действительно произошло настоящее чудо маленькая полосатая рыбка вдруг снова перевернулась на животик и весело ударив хвостиком по воде немного поплавала на поверхности а потом быстро нырнула на самое дно реки «Как здорово! Успели! Успели! Успели! Ожила! Спасли! Ожила!» На все голоса кричали дети и весело хлопали в ладоши. После этого события Вадик и Толик больше в лагере не рыбачили и вообще не ловили ни жучков, ни бабочек, ни кузнечиков. Они только любовались божьим творением – И напоминали другим ребятам, что нужно очень бережно относиться к природе, созданной Богом, с такой любовью Петя еще много раз просил у Толика прощения «Но главное, больше в лагере с ним ничего плохого уже не случалось!» Чему очень радовалась Света. Она считала, что ее справедливые замечания все-таки пошли мальчику на пользу. А Нина после рыбалки очень подружилась с худеньким сероглазым мальчиком из детского дома и даже подарила ему на память свой маленький походный фонарик. Рисунок Каждый день в лагере был необычным Было много веселых конкурсов, занимательных игр Ребята разучивали новые христианские песенки и стихи Знакомились с Библией и учились молиться Однажды вожатые объявили для всех желающих конкурс на лучший рисунок «Ты любишь рисовать?» – спросил своего друга Вадик «Очень» Ответил Толик А я нет У меня всегда какие-то каракули получаются Даже если я очень-очень стараюсь Наверное, у меня нет таланта к рисованию Ты, Толик, в конкурсе без меня участвуй А я с ребятами пока шалаш строить буду Так что не зря я в лагерь инструменты привез А за обедом увидимся Хорошо, Вадик Согласился Толя Только будь осторожнее Когда будешь молотком гвозди забивать Друзья на время расстались Вадик и еще несколько мальчиков Неподалеку от палаток мастерили шалаш Здесь у нас наблюдательный пункт будет Объяснял Вадик Я даже бинокль привез А за кем мы будем наблюдать? Поинтересовался Шурик Как за кем? За чужими? Не за своими же? Ответил Вадик. «Где ты чужих видел? У нас в лагере все только свои. Засмеялся Костя. «Вот и будем в бинокль наблюдать, чтобы к нам чужие и не приходили!» Настаивал на своём Вадик. Ребята долго спорить не стали, а принялись искать палочки и веточки нужного размера и соединять их Вадькиной верёвкой и гвоздями. Вскоре шалаш был уже готов». Мальчишки залезли вовнутрь И по очереди принялись рассматривать Все вокруг через потайные окошечки С помощью Вадикиного бинокля Ух ты, как интересно! Видно все, как на ладони Вон, смотрите, ребята Света и Галя в куклы играют Возле своей палатки А говорили, что уже взрослые Вот потеха! Смеялся Шурик А вон тетя Клава нам на обед кашу гречневую варит Вы гречку любите, я нет, сказал Славик А вон наш вожатый Дима художественный конкурс проводит А Толик что-то рисует цветными карандашами, старается Дай посмотреть, попросил Вадик Он вдруг понял, что очень сильно соскучился по своему другу. Вадик видел в бинокль, как Толик что-то старательно выводит на листке бумаги. Рядом с ним сидела Ниночка и иногда с интересом посматривала на его рисунок. Вадику вдруг стало немножко смешно смотреть на любопытную Ниночку, и он весело рассмеялся. «Нина, как будто жюри! Смотрите, ребята!» «Нет, это просто все девочки немного любопытные», – с видом знатока заметил Слава. «А мне теперь и самому интересно, что там Толик нарисовал?» – сказал Вадик. А между тем конкурс на лучший рисунок подошел к концу. Дима и ещё один вожатый забрали у ребят их рисунки и сказали, что назовут имена победителей и вручат им призы вечером возле костра. А сейчас пора всем мыть руки и отправляться в кухню на обед. Кухня в лагере была походная. Большие деревянные столы и лавочки, а с краю привозные газовые печки, возле которых суетились повара. Толик шел на кухню очень быстро, но не потому, что был голоден, просто он очень соскучился по Вадику. Все минувшие дни в лагере мальчики практически не разлучались. «Куда ты так торопишься, Толик?» спрашивала Ниночка, с трудом успевая за мальчиком. «Вот уж не знала, что ты можешь так быстро ходить. Ты, наверное, и бегать быстро можешь. Тебе надо было...» Лагерь на спортивной олимпиаде участвовать Извини, Нина, засмеялся Толя Я просто спешу скорее увидеть Вадика А я видела, что ты сегодня нарисовал Ты наверняка первое место займешь Мне твой рисунок очень-очень понравился, молодец А ты меня так рисовать научишь? Попробую, ответил Толик Только ты пока ничего о моем рисунке ребятам не говори, ладно? А то вдруг вожатым он совсем не понравится. Хорошо, а я постараюсь никому не говорить, хотя это будет очень трудно, очень-очень, призналась Ниночка. Спасибо, Нина, я думаю, у тебя получится, улыбнулся Толик. Остаток дня прошёл замечательно. Вожатые провели с ребятами две интересные игры на библейскую тему, устроили купание на речке и даже сделали экскурсию к построенному Вадиком и другими мальчишками шалашу. Наконец наступило время вечернего костра. Толик был особенно взволнован. Вадик это заметил и спросил. Ты почему так переживаешь, Толик? За свой рисунок волнуешься? «Наверное, очень хочешь победить?» «Я переживаю, что вдруг нарисовал что-нибудь неправильно. Вот и всё. А о победе я как-то даже не думаю», — признался Толик. «А что ты нарисовал?» «Потом, после богослужения, у костра расскажу. Хорошо?» «Хорошо», — согласился Вадик. На поляне у костра уже собрались все, кто приехал в лагерь. Вожатые и повара, и медсестра, и, конечно же, ребята. Сначала спели несколько разученных раньше песен, помолились и поблагодарили Господа за прожитый день. А потом, как всегда, читали Библию. Толик слушал очень внимательно, словно старался запомнить каждое услышанное слово, На всю жизнь Потом вожатый Дима Громко сказал Сегодня в лагере у нас был Художественный конкурс на лучший рисунок Все ребята Которые принимали в нем участие Очень старались Нам жюри было трудно Выбрать три лучших рисунка И все же сегодня Мы хотим назвать вам имена победителей И показать их работы Рисунки передадим по кругу чтобы вы, ребята, смогли хорошенько их рассмотреть. Будьте осторожны, постарайтесь их не помять и не испачкать. Вадик услышал, как Толик задышал часто-часто. Не волнуйся, пожал он по-дружески худенькую руку друга. А между тем Дима продолжал. Первое место у нас занял рисунок Толи Скворцова. На фоне яркого солнца и белоснежных облаков он нарисовал два силуэта – Иисуса и мальчика. Господь держит мальчика за руку и ведет его по узкой золотистой дорожке прямо за облака. Лица путников нам не видны, но, кажется, оба счастливы, ведь вокруг так все тихо, мирно и красиво. Толик, ты не хочешь нам объяснить, Кто этот мальчик на твоем рисунке? Теперь Вадик понял, почему его друг так волновался. Он, наверняка, переживал, что ему зададут этот вопрос, а отвечать при всех Толик или не хотел, или просто стеснялся. Толя, сидя рядом с Вадиком, задышал еще чаще. Вадьке даже показалось, что его друг немного задрожал. Дима, а можно Толик в другой раз об этом расскажет? Вдруг спросил Вадик. Дима, понимающе кивнул. «Конечно, это его авторское право. Хотя всем нам и так понятно, что мальчик на рисунке нашел своего спасителя. Это чудесно! Ребята, пока вы по очереди рассматриваете рисунок нашего победителя, я вручу ему приз. Вот, Толик, принимай, это тебе». Дима вручил мальчику детскую Библию с яркими, красочными иллюстрациями. «Надеюсь, скоро ты без труда сумеешь ее прочесть», улыбнулся Дима и потрепал юного художника по голове. Следующие призы получили Даша и Верочка. Их рисунки тоже очень понравились ребятам. Девочкам тоже вручили призы. Пришло время заканчивать богослужение. У костра снова прозвучала молитва о благословении в предстоящей ночи. Потом ребята стали расходиться по своим палаткам. Толик шёл рядом с Вадиком и крепко держал в руках свой рисунок и подаренную Библию. Вадик наконец решился спросить у своего друга. «Толик, а мне ты сможешь сказать по секрету, «Кто этот мальчик на твоем рисунке?» «Конечно, тебе могу!» – улыбнулся Толик. «Но сначала хочу сказать тебе спасибо за поддержку у костра!» «Я очень стеснялся отвечать на вопрос Димы, а мальчик на моем рисунке – это я!» «Знаешь, я теперь тоже молюсь Иисусу, уже давно, с первого богослужения у костра!» И я верю, что Иисус меня тоже любит. И однажды он возьмет меня к себе в свой дом на небо. Это так здорово, правда? Я об этом часто мечтаю. Вадик был и рад, и немного расстроен одновременно. Немного подумав, он сказал. Это здорово, что ты тоже стал христианином. Я этому очень, очень рад. Но ты... Не спеши так сильно на небо, ладно, Толик? Ты же мой лучший друг. Мне без тебя на земле будет очень скучно. И еще нам надо вырасти, окончить школу, стать миссионерами, как я давно хочу. Поедем вместе куда-нибудь, в Индию или даже в Африку. Ты не против? «Нет, я не против», — серьезно сказал Толик, И внимательно посмотрел в глаза Вадику «Но просто мне кажется, что в небе у Иисуса даже лучше, чем в Индии или Африке» Вадик не стал спорить Он просто обнял Толика за худенькие плечи И подумал, что этот сероглазый мальчуган из детского дома За такое короткое время стал для него самым близким на свете другом Урок чтения Толик сидел на деревянной скамейке Поставленной под раскидистой ивой И с огромным интересом Рассматривал красочные картинки В детской Библии Вадик в это время Играл с мальчишками в футбол Толик иногда Посматривал в их сторону Хотя игра его совсем даже не привлекала Футбол ему не нравился А вот Библия Это совсем другое дело Каждый день у костра Наставники читают ребятам Такие интересные истории в этой книге Толик хорошо помнит каждую из них Даже, наверное, рассказать другим может А красивые картинки Лишь помогают Толику запомнить все еще лучше Ох, скорее бы научиться читать Вздыхал про себя мальчик «Тогда бы я сразу прочёл эту книгу. Так сильно она мне нравится!» Толя так увлёкся, что не заметил, как к нему подошла Ниночка. «Здравствуй, Толик!» Вежливо сказала девочка. «Здравствуй!» Ответил Толик. «Ты уже сам читаешь?» «Да нет, просто картинки рассматриваю. Читать я ещё не умею!» Признался мальчик. «Совсем-совсем не умеешь?» «Уточнила Ниночка». «Совсем», — махнул рукой Толик. «Буквы я давно все знаю, а вот слова я их никак сложить не могу. А ты, Нина, умеешь читать?» «Умею, только пока плохо, по слогам. Меня мама научила». «Везёт тебе», — сказал Толик. «А меня пока некому учить. Вот в школу пойду, там у меня учительница будет». Она меня научит. А можно я попробую тебе объяснить? Может, ты еще до школы читать сумеешь? Это совсем не трудно, Толя, у тебя получится. Ой, спасибо, Ниночка. Пожалуйста. Нина присела на лавочку рядом с Толиком, взяла из его рук Библию и стала аккуратно водить указательным пальчиком по строчкам, неторопливо читая по слогам. Одно слово за другим. Ой, как у тебя здорово получается! Восхищался Толик! Спасибо! А теперь смотри, как я буквы соединяю. Надо, чтобы коротенькие песенки получались. Вот эти буковки согласные. Они сами по себе не поются. Поэтому они всегда с певучими гласными вместе пишутся. Вот видишь, люди. А вместе люди получились, понял? Это как игра такая, заставить буковки петь. Но это по секрету, при людях их петь не надо. А для себя очень даже помогает. Я дома уже несколько книжек так пропела. Вот, смотри еще. «Небо». Небо. Видишь, как интересно? Попробуй теперь ты, Толик. Толя очень разволновался, принимая из рук Нины свою любимую книгу. Но вскоре он тоже водил указательным пальцем по строчкам и тихонечко пел: "Вы, о, да! Вода!" Получилось, получилось. Ликовала Ниночка. «Главное, ты понял, как буковки вместе складывать надо, правда?» «Кажется, да!» – обрадовался Толик. «Давай еще попробуем!» «Давай!» Звери. Тихонько пел Толик по слогам, а потом спокойно повторял. «Звери!» «Молодец!» – похвалила Ниночка. «Ты способный, у тебя быстро получится!» «Спасибо, Нина! Я теперь буду каждый день так петь, вернее читать. Это и впрямь как будто интересная игра». «Угу, я очень петь люблю, вот мама им придумала меня через пение читать научить». «Правда? Ты петь любишь?» – поинтересовался Толик. «Да, я, между прочим, очень даже хорошо пою». В нашей воскресной школе меня часто просят спеть. Я даже в церкви иногда выступаю прямо на сцене и нисколечко не стесняюсь. Я и в детский хор хожу, там я громче всех пою. Можешь у кого хочешь спросить. Все говорят, что у меня талант, а мама хочет отдать в музыкальную школу. Класс вокала, я буду хорошо там учиться, а потом стану знаменитой певицей. Верующий. Почему ты вдруг уточнил, Толик? Конечно, вот что так. Как же иначе? Когда я вырасту, буду солисткой в циркомном хоре. Меня примут, вот увидишь. Ниночка внимательно взглянула на Толика. Мальчик смотрел на нее с удивлением и молчал «Да ты что, не веришь мне, что ли?» Надула губки от обиды Ниночка «Хочешь, я тебе спою? Сам увидишь, какой у меня талант!» И девочка, не дожидаясь ответа, решительно запела песенку о добром пастыре Иисусе Она очень старалась и пела громко-громко своим тоненьким, немного дрожащим голоском Толик слушал внимательно. Было видно, что песенка ему нравится. Ну что? спросила Ниночка, когда допела последний куплет. Толик почему-то никак не решался ответить. Тебе что, не понравилось? удивилась девочка. Песня очень даже понравилась, наконец ответил Толик. Но, но что, я плохо спела? — смутилась Нина. — И спела ты хорошо, — сказал Толик. — Мне не понравилось другое. — Что же, говори! — Я не люблю хвастунов. У нас в дедоме над такими все смеются. С ними никто не дружит. Хвастаться нельзя. А ты не знаешь? Об этом что-нибудь написано в Библии? Мне почему-то кажется, что доброму пастырю Иисусу «Тоже не нравятся хвостуны. Ты хорошая девочка, Нина, очень хорошая. Очень прошу тебя, больше не хвастаться, а то я не смогу с тобой дружить», — признался Толик. Нина внимательно смотрела в ясные серые глаза мальчика и чувствовала, как её лицо заливает густой румянец. «Ой, прости меня, Толик!» «Мне так стыдно. Я и правда почему-то расхвасталась. Но я больше не буду, обещаю тебе. Ты мне веришь? Я смогу, если захочу. Вот и видишь!» Толик снова внимательно посмотрел на Нину. «Ой, чего это я? Опять хвастаюсь?» Всплеснула Ниночка руками, а потом немного подумала и добавила. «Я буду молиться, чтобы у меня получилось». Я тоже буду о тебе молиться Радостно кивнул девочке Толик Добрый пастор, Иисус тебе поможет Потом дети снова склонились над детской Библией И продолжили свой урок чтения А вечером возле костра, после богослужения Нина и Толик подошли к Диме И потихоньку спросили Говорится ли в Библии что-нибудь о хвостунишках? Дима, недолго думая, прочитал детям «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой» из книги притчи 27 глава, второй стих и еще «Хвалящийся, хвались о Господе» из второго послания к Коринфянам, 10 глава, 17 стих Эти слова Ниночка решила непременно выучить наизусть Дима пообещал ей помочь. А Толик радовался, что в замечательной книге Библии написано о том, какими должны быть настоящие христиане. Но разве это не здорово? Рыжий котенок Однажды утром возле столовой Ребята заметили маленького рыжего котенка Худого, со взъерошенной шерстью И совсем-совсем дикого Было видно, что он очень голоден Но подойти поближе к людям малыш боялся И робко озираясь, прятался в высокой траве Бедненький, надо его покормить Громко сказала Ниночка Тётя Клава «У вас нет маленькой мисочки? Я налью в нее немного молока из своей чашки. Котята любят молоко!» Повар тетя Клава без труда нашла в своем хозяйстве какую-то небольшую тарелочку, сама налила в нее молока, покрошила кусочек хлеба и поставила в сторонке, подальше от стола, за которым обедали ребята. «Кис-кис-кис!» Ласково позвала она котёнка Не бойся, дурашка, иди и кушай У нас тебя не обидят Котёнок почувствовал запах еды И стал осторожно подползать к тарелочке Пугливо посматривая по сторонам Бедненький Тихо сказал Толик Вадику Он тоже сирота Вадик задумчиво посмотрел То на котёнка, то на Толика Сам бы он никогда не подумал так о бездомном животном. — Дима, а откуда здесь лесу на поляне взялся этот котёнок? — спросила Света, наблюдая за пугливым малышом. — Наверное, его сюда привезли люди. Дома он оказался лишним, — печально пояснил вожатый. — А может, даже сам убежал и заблудился, — предположила тётя Клава. О, тут недалеко деревня есть. Наверное, там его дом. А котенок, наконец, добрался до своей тарелочки и принялся жадно есть приготовленную ему еду. При этом все его худенькое маленькое тельце так сильно дрожало то ли от страха, то ли от голода, что все ребята, забыв об обеде, внимательно, с сочувствием смотрели на малыша. «Кушай, маленький, мы тебе ещё дадим!» Ласково сказала ему Сонечка. «Вот бедолага! Как только его в лесу волки не съели!» Почти сквозь слёзы сокрушалась Ниночка. А Толик, вдруг серьёзно посмотрев на Вадика, зашептал ему тихо-тихо по секрету. «Вадик, скоро лагерь закончится, я поеду в дедом. «А ты вернёшься домой. Можешь сделать кое-что для меня? Пожалуйста! Это очень важно!» «А что, Толик, говори!» Вадик видел, что его друг чем-то очень взволнован. Значит, то, что он скажет, действительно очень серьёзно. «Вадь, а ты не сможешь взять этого котёнка к себе домой? Жалко оставлять его здесь одного. Я бы и сам его забрал». Только мнения разрешат. Да и к тому же большие мальчишки могут его замучить. У нас уже такое и было. Однажды девочки принесли какого-то котенка. Он с улицы через забор во двор нашего детского дома пробрался. Хорошенький такой. Чем-то даже на этого похож. Воспитатели разрешили ему у нас остаться. Мы все радовались. И имя ему придумали, Мурзиком назвали. А на другой день Сашка Иванов и Вовка Комаров Его почти до смерти замучили. Они у нас такие. мы ребята помладше плакали, просили отпустить котенка. Но где там? Хорошо, что воспитательница Наталья Степановна вовремя подоспела. Она ребят наругала, а котёнка себе забрала. Она добрая. Но второго котёнка ей, наверное, не надо. Может, ты его к себе возьмёшь? Вадик видел, как в глубине больших серых глаз Толика заблестели слёзы. Конечно, Толик! Я с радостью возьму котёнка домой. Мои родители нисколечко не будут против. Я их знаю. Ну вот... «Как мы его поймаем? Он же, смотри, какой дикий!» «За это не беспокойся! Я думаю, мы с ним обязательно подружимся!» «Спасибо тебе, Вадик! Ты у меня настоящий друг!» Улыбнулся Толик. А между тем рыжий котенок доел свой обед и, жадно вылизав розовым язычком чашку, Пугливо попятился назад, к зарослям колючего кустарника. — Куда же ты? — ласково позвала его Светочка и попыталась подойти к котенку. Но тот, окончательно испугавшись, стремглав помчался в глубину леса. — Убежал! — разочарованно сказала девочка. — Да, людям он уже не верит! — вздохнул вожатый Дима. Но будем надеяться, что он к нам еще вернется. Ребята продолжили свой обед. Они еще долго говорили о несчастных бездомных животных, о человеческой жестокости или просто равнодушии, из-за которых страдают разные беззащитные зверьки. Вспоминали случаи из своей жизни, вдохновенно рассказывали о своих питомцах. Вожатые терпеливо объясняли ребятам, что Господь хочет видеть христиан добрыми, заботливыми, любящими созданную им природу, птиц и зверей. «Я бы очень хотел, чтобы в нашем детском доме все воспитатели и ребята стали верующими», – тяжело вздохнув, сказал Толик Вадику. Все последующие дни Толя часто куда-то пропадал Когда Вадик спрашивал его, куда он то и дело убегает Мальчик лишь загадочно улыбался «Потом узнаешь» «Ты к котенку ходишь», догадался Вадик «Угу, к нему», закивал головой Толик «Он недалеко от лагеря в овраге прячется Я очень боюсь, чтобы с ним ничего не случилось» «Он тебя уже не боится?» – оживился Вадик. «Боится!» – махнул рукой Толик. «Но это ничего, со временем привыкнет. Лишь бы мне успеть его приручить до конца лагеря. Бедняга, совсем одичал. Я ему еду ношу. У тети Клавы после обеда много остается. Сначала он меня совсем боялся. А теперь всё ближе и ближе подходит. Я с ним разговариваю, объясняю, что не обижу. Иногда мне кажется, что он меня понимает. Как ты думаешь? «Ну, не знаю», ответил Вадик. Но ему очень-очень захотелось, чтобы рыжий котёнок и впрямь понимал Толика. Ведь мальчик желает ему добра. «Знаешь, Вадик... Я ему даже имя придумал, сказал Толик, счастливо улыбаясь. Ух ты! А какое? Рыжик! Правда подходит. А а а если это девочка, такое тоже может быть. Что тогда? спросил Вадик. Толик озадаченно почесал затылок, а потом снова заулыбался. Ну тогда она у нас будет Рыжулей. Очень даже ласково звучит Но я думаю, что это все-таки мальчик Это же по его лицу видно А ты, Вадик, не хочешь со мной вечером к Аврагу сходить? Теперь можно Пусть малыш и к тебе привыкает Ведь ему скоро с тобой в город ехать надо будет С удовольствием! Обрадовался Вадик Во-первых потому что ему не нравилось, когда друг покидал его. Во-вторых, он и сам полюбил маленького взъерошенного рыжего котёнка, который теперь каждый раз, когда ребята были на кухне, прибегал к своей маленькой тарелочке с приготовленной для него едой. Все в лагере заметили, что котёнок стал не таким диким, как раньше. Он уже не так пугливо озирался по сторонам и не дрожал во время еды. но малыш всё равно торопливо убегал в лес, если кто-нибудь подходил к нему поближе. Прошло несколько дней, и однажды после обеда случилось удивительное. Когда котёнок по своему обыкновению съел приготовленный для него обед, Толик ласково позвал его. «Рыжик! Рыжик!» И на удивление всех ребят Котёнок, пугливо озираясь по сторонам, осторожно пошёл к мальчику. А когда Толик вышел к нему навстречу, Рыжик радостно запрыгнул к нему на руки. «Толик, а как это ты приручил котёнка?» «Просто я о нём молился», — широко улыбнулся Толик. «И ещё я всегда говорю ему ласковые слова. А ласку любят все». «Даже дикие котята!» «А можно и я его поглажу?» Спросила Ниночка «Попробуй!» Кивнул Толик «Но не торопись, чтобы не испугать» «Угу, я и ласковые слова ему скажу Я их много знаю» Согласилась Ниночка И вскоре она нежно приговаривая: «Лапочка, мой миленький, хорошенький» Уже гладила рыжую голову котёнка А потом следом за Ниночкой Почти все ребята по очереди перегладили малыша С тех пор миска с молоком Стояла уже совсем близко к столу За которым обедали ребята И рыжик уже никого не боялся Да и жил он теперь не в холодном лесном овраге, а прямо на кухне возле ящика с дровами А возле вечернего костра ребята дружно молились о бездомных кошках и собаках И обещали Господу никогда не обижать несчастных животных На дежурстве. Каждое утро в христианском лагере ребята по очереди отправлялись на кухню, помогать тёте Клаве и её помощнице Верочке готовить завтрак, накрывать на длинный деревянный стол, за которым обедали ребята, а после завтрака помогать с уборкой. На этот раз дежурить должны были мальчики из отряда вожатого Димы. «Ну что, орлы, готовы к труду?» С улыбкой спросил Дима у своих шестерых ребят «Нас с вами семеро, число полноты, должны справиться с заданием вовремя» «Конечно, мы справимся!» Дружно отвечали мальчики своему наставнику «Ну, тогда вперед!» И Дима весело зашагал к кухне Ребята, дружные с Тайкой, шли рядом с ним Я люблю на кухне дежурить, сказал по дороге Алик курносый с яркими веснушками мальчуган из детского дома. Мы и в детдоме тоже так делаем, только мы не по утрам, а по вечерам дежурство устраиваем. Наш повар, дядя Эдик, очень смешной, с ним всегда так весело работать. «А я не люблю на кухне возиться», – признался Шурик, мальчик из Вадькиной воскресной школы. «Мама меня иногда просит посуду помыть. Это такое скучное занятие. У меня даже на неё, как это, аллергия появилась. Всё тело так чешется, когда я у раковины стою». что я с трудом до конца работы выдерживаю. Когда я вырасту, я обязательно в дом посудомоечную машину куплю. Вот это вещь! Сама всё перемоет и ещё и высушит. А я, когда вырасту, придумаю такого робота, Который будет сам еду готовить А я буду только меню составлять и командовать Размечтался вдруг Вадик Здорово! Надо будет твоего робота еще и в доме научить убирать Это тоже совсем неинтересное занятие Угу Я его и белье стирать научу И гладить Пусть себе домашним хозяйством занимается «Мама будет очень рада!» Дима вдруг не выдержал и весело рассмеялся. «Ну хорошо, изобретатели! Робота у нас с вами пока нет, так что принимайте за дело сами!» Тетя Клава обрадовалась, что ее помощники пришли к ней в таком хорошем настроении. «Я вижу, сегодня работать нам будет веселее! У нас на завтрак будет сладкая гречневая каша!» Так что вам, ребята, нужно принести достаточно воды, нарезать хлеб, вскипятить чай. А когда всё будет готово, будете у нас официантами. Задание поняли? Поняли! Закивали все шестеро ребят. А когда все разойдутся, настанет и ваша очередь позавтракать. Выдержите? Спросила повар тётя Клава. Угу. Да, выдержим! Конечно, Конечно не, волнуйтесь, не волнуйтесь, тетя Клава. А потом мы с вами все дружно уберем. И вы пойдете заниматься своими делами. А с обедом мы с Верой справимся сами. Мальчики во главе с Димой дружно взялись за работу. Пока они носили воду, резали хлеб и накрывали на стол, их фантазия разыгралась еще больше. Теперь все шестеро только и говорили о Вадькином роботе и придумывали для него все новые и новые обязанности. Так весело прошло время завтрака. Ребята за столом только удивлялись, отчего это так развеселились дежурные на кухне, о каком роботе они без устали рассказывают то Диме, то Верочке, то тете Клаве. А когда завтрак закончился, мальчишки и девчонки разбежались по своим делам. Димин небольшой отряд хорошенько подкрепился сладкой кашей и принялся за уборку. Тётя Клава и Верочка занялись приготовлением обеда. Дима помог ребятам помыть на речке тяжёлые кастрюли, а потом сказал ребятам. Ну что, вам осталось только разобраться с мусором и посудой. Это вы и без меня сделаете. А я пойду готовиться к намеченным на сегодня мероприятиям. Отпускаете? Да нет, конечно, конечно, мы справимся! Отвечали наставнику ребята. И Дима ушёл. Вадик и Шурик взяли у тёти Клавы большие полиэтиленовые мешки для грязной одноразовой посуды и весело взялись за дело. Вскоре на столе уже ничего не осталось. «Ох, и здорово мы поработали! Люба дорого посмотреть!» Восхищённо осмотрел кухню Славик. «Ага, надо теперь мусор вынести. Кто это сделает?» Спросил Шурик Я могу Ответил Костя Улыбчивый мальчик из детского дома Алик, ты мне поможешь? Но Алик был занят совсем другим делом И тогда Костику подошел Толик Давай я тебе помогу Мешки с посудой в мусорный ящик унести Да куда тебе? Махнул рукой Костя Ты мешок-то не удержишь Лучше я сам Но Толик не сдавался Мешок лишь с виду такой большой, а на самом деле он очень лёгкий. Посуда же у нас бумажная. Я справлюсь. Ну, тогда пошли. Согласился Костик. Толик оглянулся на Вадика, который прилежно протирал влажной тряпкой обеденный стол и подхватил свой мешок, отправился к большому мусорному ящику, который стоял на краю поляны. Костя со своим мешком Шёл за ним. Толик без труда добрался до высокого деревянного ящика, Выбросил туда мусор и весело засеменил обратно на кухню. «Вот видишь, а ты думал, что я не справлюсь!» Улыбнулся Толик Кости, который тоже подходил к ящику с мусором. «Молодец!» По-взрослому похвалил его Костик. Толик был уже совсем рядом с кухней, Когда вдруг оглянулся. Ему было интересно, чего это Костя так задержался из-за мешка с грязной посудой. И тут Толик увидел такое, что ему стало не по себе. Костя давно выбросил свой мусор в ящик и тоже возвращался на кухню. Но он совсем не спешил, как Толик, а по пути незаметно Зашел в палатку повара тети Клавы и ее помощницы Верочки Толик видел, как Костя, выходя из палатки Что-то торопливо сунул в карман своих брюк Недолго думая, Толик подошел к Костику и спросил «Что ты делал в чужой палатке, Костя?» «Ничего, просто я нечаянно заблудился, вот и все?» Ухмыльнулся Костя «А что ты там взял?» «Положи на место! Ты же знаешь, брать чужое — грех! Так написано в Библии!» «А с чего ты взял, что я что-то взял? Ничегошеньки я не брал, понятно? Иди не приставай ко мне, а то получишь!» «Положи чужое на место!» — не унимался Толик. Он был намного ниже и тоньше Костика, но говорил с ним смело, как взрослый. Если не положишь, я расскажу все Диме. Так и знай. Ух, я беда! Вот вернемся в дедом. Я тебе такое устрою. Не обрадуешься? Я тебя не боюсь, смело заявил Толик. А христиане из-за тебя про всех дедомовских ребят плохо думать будут, перестанут с нами дружить. Больше не будут брать нас летом в лагерь Не захотят приезжать к нам в гости Ты этого хочешь? Подумаешь, жили мы раньше без них и сейчас проживем Махнул рукой Костя Ты, может, и проживешь А другим ребятам с христианами очень даже хорошо Ты о других подумал? Положи скорее назад то, что взял, а то поздно будет, — настаивал Толик. Костик нехотя вернулся в палатку тети Клавы и Верочки и через несколько минут был уже снова рядом с Толиком. — Ты вернул все на место? — на всякий случай спросил Толя. — Конечно! А зачем я, по-твоему, туда ходил? — пробурчал Костик. — Я тебе верю! Но если я узнаю, что у тёти Клавы или Верочки что-то пропало, сделаю, как и обещал. Всё расскажу Диме. Я не хочу, чтобы из-за тебя мы таких хороших друзей потеряли. Ух, я беда. Процедил сквозь зубы Костя. Я бы И сейчас как дал бы тебе хорошенько. Ну ладно, потерплю немного. Но ты у меня еще получишь. Так и знай. Толик отвернулся и решительно пошел на кухню. Нет, он никогда не был ябедой, даже когда его в детском доме обижали большие мальчишки. Он никому не жаловался, а просто прятался в каком-нибудь укромном месте и горько плакал. Но это же совсем другое. А сейчас ему было стыдно за Костика. И очень не хотелось, чтобы ребята из детского дома потеряли верных, замечательных друзей-христиан из-за скверного поступка одного непослушного мальчишки. Сейчас Толик мечтал скорее поговорить обо всём с Иисусом. Мальчик уже привык разговаривать с Господом обо всём, что его радовало и волновало. «Ребята, вы чего это так долго?» Удивились мальчики из Диминого отряда, встречая Толика и Костю. Вы что, заблудились по дороге? Мы уже давно все убрали, вас ждем. Костя что-то буркнул себе под нос и побежал на полянку играть в футбол. А Толик сказал Вадику, что хочет немного побродить по берегу реки. Я пойду с тобой, сказал Вадик другу. «Мне надо подумать о чём-то очень важном, Вадик. Можно я пойду один?» «Ну, ладно, только ненадолго. Мне без тебя очень скучно», — попросил Вадик. Толик сидел на берегу реки на поваленном ветром дереве и разговаривал с Иисусом. «Господь, спасибо, что ты помог мне поговорить с Костей». Я так сильно его боялся. Если бы ты не помог, я бы ни за что на свете к нему не подошел. Теперь в детском доме мне, наверное, будет жить еще труднее. Но я хочу, чтобы христиане никогда нас не бросали, никогда. Сделай так, Господь, чтобы все наши ребята из детдома и Костя тоже. «Стали верующими! Это будет так здорово! Тогда у нас не будет драк, все забудут плохие слова, и никто никогда не будет брать чужого!» Толик еще долго говорил с Иисусом о Костике, просил Господа сделать этого мальчика христианином. А Вадик терпеливо ждал своего лучшего друга, И никак не мог понять, что так неожиданно встревожило мальчугана с ясными серыми глазами. Происшествие. Дни в лагере проходили удивительно быстро. Вадик и Толик, подсчитав, что до их возвращения в город осталось всего два дня, совсем загрустили. «Как не хочется с тобой расставаться!» — признался Вадик другу. «И мне не хочется расставаться с тобой!» — грустно сказал Толик. «Я попрошу родителей, чтобы они хотя бы иногда возили меня к тебе в гости и потом...» «Мы с ребятами из воскресной школы будем вас навещать, вот увидишь!» «Угу, я буду рад!» «Почему-то все равно грустно», — ответил Толя. «Знаешь, Вадик, я хочу на прощание подарить тебе свой рисунок. Ну, больше у меня пока ничего интересного нет», — добавил он. «Здорово! Мне очень нравится твой рисунок, Толик!» Я повешу его над своей кроватью. Я же знаю, что с Иисусом идешь ты. Это будет почти как твой портрет. Ты очень хороший, Вадик, — улыбнулся Толик. А я подарю тебе на память мой бинокль. Тебе будет интересно смотреть в него через окно на улицу. Но смотри, чтобы большие мальчишки его не видели. А то заберут. Спасибо, Я буду прятать его у себя под подушкой! Кивнул Толик. А потом друзья отправились на речку. Вадик хотел непременно научить Толика плавать. У него уже немного получалось, просто нужно было почаще тренироваться. Ночью на улице шёл сильный дождь, и вода в речке была на этот раз очень холодная. Бррр! Сказал Вадик, пробуя ее босой ногой Тебе, Толик, сегодня купаться нельзя Еще простудишься и заболеешь Я же обещал Светлане Ивановне Вашей детдомовской медсестре о тебе заботиться Так что наши уроки по плаванию отложим на завтра Толик стоял у воды уже без верхней одежды И согласиться с Вадиком ему было трудно Плавать он любил Но делать нечего Надо было слушаться, раз вода была такой холодной. Мальчики не очень охотно принялись снова одеваться, но вдруг они услышали громкое отчаянное мяуканье, что раздавалось прямо с реки. Ребята оглянулись. Конечно, это был их котенок, их рыжик. Как малыш попал в воду, они не знали. Но без сомнения он нуждался в помощи. Котёнок отчаянно грёб лапками по воде, изо всех сил стараясь выбраться на берег. Его большие зелёные глаза были полны ужаса. Рыжик, конечно же, уже увидел и Толика, и Вадика. И теперь, что есть силы, звал на своём кошачьем языке их на помощь. Умеют ли кошки плавать? Мальчики не знали, да и некогда было об этом думать. Они видели перед собой их Рыжика, попавшего в беду, и этого было достаточно, чтобы забыть про холодную воду и вообще про всё на свете. Толик и Вадик как по команде бросились в речку на помощь котёнку. Вадик плавал хорошо, ведь каждую неделю мама возила его в бассейн на уроки плавания. Он без труда добрался до испуганного котенка. Рыжик был счастлив, когда цепкие руки Вадика ухватили его худенькое, насквозь промокшее тельце. Толик тоже плыл к котенку, но совсем медленно. Он почти плакал от радости, когда Вадик вернулся к берегу, одной рукой крепко сжимая несчастное животное. Молодец, Вадик! Ты так быстро плыл, как настоящий спортсмен! Восхищался Толик, когда друзья вышли на берег. Они оба Дрожали от пережитого страха и холода Вернее, дрожали все трое Несчастный котенок крепко-крепко прижимался к своему спасителю И жалобно мяукал Мой хорошенький, теперь ты точно с радостью поедешь со мной в город Переговаривал Вадик, закутывая малыша в свое полотенце Теперь видишь, как я тебя люблю, да, Рыжик? Толик тоже суетился возле котёнка, совсем не обращая внимания на себя. И вдруг Вадик спохватился: «Толя, скорее вытирайся и одевайся! Ты же совсем посинел от холода! И посмотри, как ты дрожишь!» Толик быстро вытерся своим полотенцем, надел цветастую рубашечку и шорты. «Тебе тоже надо одеться, Вадик! Ты же тоже замёрз!» Приговаривал он. «Я? Это совсем другое! Я не болею так часто, как ты!» «И зачем ты побежал в воду? Ты же всё равно не умеешь плавать!» Возмущался Вадя, а потом, немного подумав, он вдруг испуганно сказал «Толик, ты же мог даже утонуть! Как же ты об этом не подумал?» «Не знаю!» – честно признался Толик Просто я очень переживал о рыжике, Вадик Ну ладно, пойдем к тете Клаве Попросим ее дать котенку теплого молока Это ему поможет Да и тебя надо напоить горячим молоком или чаем Тогда ты согреешься и не заболеешь Хорошо Соглашался Толик, едва поспевая за торопливо идущим Вадиком Тетя Клава Долго возмущалась, вытирая мокрую шерсть котёнка Вадькиным полотенцем и наливая ему в мисочку тёплого молока. Ну, котёнок бы, конечно, не утонул. Кошки плавать умеют. Но по малышу видно, что перепугался он не на шутку. Да и вода сегодня в речке такая холодная. Какой-то безобразник бросил нашего рыжика в реку. «Вот бы он мне попался, я бы ему живо уши надрала и отправила из лагеря домой». «Может, Рыжик сам в речку упал? Мы никого на берегу не видели», – предположил Толик. «Как же, чего бы он сам туда падал? Ну ладно, котенок уже в полном порядке. А вот вы оба еще дрожите, как осиновые листочки. Ну-ка, быстро к столу!» У меня тут горячий чай есть, и даже малиновое варенье найдется. Оно мое любимое, и из дому привезла, сама варила, сейчас угощу. Спасибо, тетя Клава, благодарили мальчики за обе щеки, уплетая вкусное лакомство. Но малиновое варенье и горячий чай Толику не помогли. К вечеру у мальчика поднялась высокая температура. Медсестра Надежда Александровна напоила мальчика ужасно невкусными таблетками и забрала его спать в свою палатку. «Он должен быть под моим присмотром», — объяснила она встревоженному Вадику. «А утром, если Толику будет плохо, придется отправить его в город». «А можно я пока побуду рядом с ним?» Просил Вадик. «Нет, ему нужен покой. Нужно постараться уснуть. Это действует не хуже любого лекарства. А ты лучше помолись о своем друге», посоветовала Надежда Александровна. Вадик помог вожатому Диме собрать необходимые вещи Толика и перенести их в палатку медсестры. Вадик выглядел таким встревоженным и грустным, Что Диме стало его даже жалко Не переживай ты так, Вадик Мы будем молиться за твоего друга И он выздоровеет Правда? Оживился Вадик Конечно Улыбнулся Дима Главное молиться от всего сердца Этого можно было и не добавлять Ведь молиться по-другому Вадька и не умел Он ушел в свою палатку и там встал на колени и стал просить Господа исцелить своего маленького друга. Ребята в лагере играли в разные интересные игры, а Вадька все говорил и говорил с Иисусом о худеньком мальчике с красивыми серыми глазами. Расставание Утром Вадик узнал, что Толику лучше не стало И кто-то из наставников лагеря Собирается срочно отвозить на своем автомобиле мальчика в город Услышав эту новость, Вадик горько расплакался «Не плачь, Вадя!» – уговаривал его Дима «Лучше пойди навести своего друга Ты должен его подержать, а ты сам раскис» Ну-ка, вытри скорее слезы. Дима, я так молился о нем. Почему он не выздоровел? И вообще, это я во всем виноват. Мне надо было не пускать Толика в воду. Самому Рыжика спасать. Ну почему я тогда о Толике даже не вспомнил? Не расстраивайся. Ты ни в чем не виноват. Просто тогда вы оба думали о том, кому нужна была помощь. Вот и всё. А сейчас, Вадик, твоя помощь нужна Толику. Надо его ободрить, поддержать, сказать, что всё будет хорошо. Вспомни, когда ты болеешь, так приятно, когда о тебе кто-то заботится, кто-то жалеет. У тебя обычно это делают родители. Ведь так? А у Толика их нет, поэтому пожалей его ты, а молиться продолжай, не отчаивайся, Бог все слышит, просто отвечает Он по-разному. В Евангелии написано так, «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». «Все, понимаешь? Даже что-то грустное». Так что не унывай. Даже эта болезнь может принести в жизнь Толика что-то хорошее. Вот даже подарить ему новых хороших друзей, например. Знаешь, сколько ребят из лагеря его уже навещали в это утро? Вот видишь, настоящий друг познаётся в беде. Ну ладно, иди проведай Толика, а то скоро его отвезут в город. Кстати... «Завтра мы все туда возвращаемся, так что будем навещать его и там». На сердце у Вадика после разговора с Димой стало немного легче. Он еще раз помолился Иисусу о своем друге, взял приготовленный для него бинокль и отправился в палатку медсестры. По пути он заглянул на кухню и нашел там рыжика. Котенок обрадовался появлению мальчика И с радостью забрался к нему на руки Пойдем, глупыш, Толика проведаем Скажем ему до свидания Он будет рад тебя увидеть Эх ты, рыжая твоя голова Из-за тебя Толя заболел А ты ничегошеньки даже не понимаешь Рыжик только счастливо мурлыкал в ответ Где ему было понять случившееся? Надежда Александровна разрешила Вадику Побыть с Толиком до его отъезда Главное, чтобы Толик много не разговаривал Хорошо? Попросила она Хорошо, пообещал Вадик Толик лежал на походной кровати Укрытый толстым шерстяным одеялом На улице было совсем тепло Но мальчик все равно очень замерз Ведь у него была температура Вадик бережно протянул Толику котенка. На, поиграй с ним немного, он по тебе тоже соскучился. Спасибо, Вадик, это ты так здорово придумал прийти ко мне с Рыжиком. Ты, Вадь, обо мне не переживай, я поправлюсь. Я часто болею, уже даже привык. Вот поеду в детдом, там Светлана Ивановна сделает укол. И мне сразу станет легче. А ты меня не забудешь? Приедешь в гости? Хотя бы на чуть-чуть? Вдруг встревоженно спросил Толик. Конечно, приеду. Может, даже Рыжика с собой возьму. Если он будет послушным. Да, Рыжик? Улыбнулся Вадик. А пока вот, держи. Это мой бинокль. Будешь смотреть в окно и нас поджидать. Спасибо, Вадик, хороший подарок, заулыбался Толик. Мальчики еще немного поговорили о разных пустяках, им было хорошо вместе. Через время в палатку вошла тетя Клава, она принесла больному обед. А, да тут вся веселая компания в сборе. Ну что ж, Вадик, раз ты здесь, поможешь мне покормить Толика, а Рыжика отправь. «Пока на улицу, а то он будет нам мешать!» Вадик послушно вынес котёнка из палатки, а сам снова вернулся к постели друга. Тётя Клава уже кормила Толю похучим супом, совсем как маленького. «Я могу сам есть!» – стеснялся Толик. «Ничего, ничего, ты болеешь, а больные совсем как малыши!» Тётя Клава кормила Толю, и рассказывала ему библейскую историю об одном сначала заболевшем, а потом умершем мальчике, которого по молитве пророка Елисея Господь снова вернул к жизни. Так что отчаиваться никогда не надо, ребята. Главное быть всегда с Господом. Он нас не оставит. Он очень любит тебя, Тулик, помни об этом. Добавила тётя Клава, напоследок целуя мальчика из детского дома в горячие, румяные от температуры щёки. Толика провожали все ребята и взрослые. Кто совал ему в ладошки конфеты, кто игрушки. Девочки принесли мальчику цветы. Все хотели хоть чем-то порадовать своего друга. — Спасибо вам! — улыбался Толик. Но глаза у него были грустные-грустные. Было видно, что ему очень-очень трудно со всеми расставаться. Когда автомобиль, увозивший Толю, скрылся за деревьями, Вадик, прижимая к себе взъерошенного рыжего кота, поспешил в свою палатку укладывать в рюкзак вещи. Теперь ему хотелось поскорее вернуться домой. крепко-крепко обнять маму и папу и рассказать им о своем замечательном друге Толике, по которому он уже очень сильно соскучился. В больнице Родители по Вадику очень соскучились. Поэтому, когда он занёс в квартиру смешного рыжего котёнка, никто не возражал оставить его дома навсегда. Мама в ожидании сына приготовила на обед столько всего вкусного, что Вадик подумал, что в семье отмечают чей-то день рождения, а не его возвращение из христианского лагеря. Папа купил для сынишки замечательный подарок – настоящую рыбацкую удочку и маленький ящичек с крючками и поплавками. «Ого! Как здорово, папа! Спасибо!» Сначала обрадовался Вадик, а потом вдруг грустно добавил. «Я расскажу вам с мамой, как мы с Толиком поймали в речке маленькую полосатую рыбку». Родители заметили, что их сынишку что-то тревожит. «Вадик, у тебя всё в порядке? Может, тебе не здоровится?» спрашивала мама. «Может, тебя в лагере обижали?» сурово сдвинул брови папа. «Да нет, просто я хочу вам сказать, что очень вас люблю, очень-очень. И ещё я сильно соскучился по Толику. Он заболел, а я так за него переживаю». «Давайте-ка пообедаем, а потом ты, сынок, расскажешь нам все по порядку», – предложил папа. После обеда семья собралась в зале, и папа снова попросил Вадика рассказать о лагере и о своем друге Толике все по порядку. Долго рассказывал Вадик, начиная с самого первого дня на лесной поляне, когда думал, что его детдомовский друг не приедет вместе с другими ребятами в христианский лагерь. Родители слушали со слезами на глазах о том, как Толик заболел. После Вадикиного рассказа папа сказал. Что же мы сидим? Надо действовать. Может быть, Толику нужна наша помощь. «Сейчас я попробую разыскать телефон директора детского дома, позвоню ей и узнаю, как дела у твоего друга, Вадик». «Спасибо, папочка!» – обрадовался Вадя. «Ты самый лучший папа на свете, правда, Рыжик?» Котёнок словно понимал всё, что происходило в доме и замурлыкал куда веселее, удобно примостившись на Вадькиных коленках. А между тем папа, сделав несколько звонков своим друзьям из церкви, нашел телефон директора детдома и уже разговаривал с ней по телефону. Потом он скомандовал. «Все, скорее собирайтесь. Сейчас поедем проведывать Толика. Дело серьезное. У твоего друга воспаление легких, сын. Но будем надеяться, все будет хорошо». «Он в детдоме?» – спросил Вадик. «Нет». Он в городской детской больнице. Мы поедем туда. Ты слышал, Рыжик? Толик в больнице. Тебе туда нельзя. В следующий раз его увидишь, когда он поправится. Понял, рыжая голова? Сейчас Вадик был расстроен и счастлив одновременно. Он и сам удивлялся, как такое может быть. Но так было. Он очень расстроился, что Толик так серьезно заболел. Но он был счастлив увидеть друга снова. Мама собрала для Толи целый пакет разных вкусных вещей и даже посоветовала Вадику прихватить с собой в больницу что-нибудь из игрушек. Вадик выбрал для Толи веселую длиннохвостую плюшевую обезьянку, которая казалась ему самой забавной игрушкой. «Вот, как вы думаете, Толику понравится?» «Конечно!», Конечно! – ответили хором родители, и вскоре вся семья уже ехала на папином автомобиле в больницу. Толик лежал на кровати возле окна и грустно смотрел на медленно плывущие по небу облака. Иногда он старался понять, на что похоже каждое облако. Иногда он вспоминал христианский лагерь и Вадика. А иногда... Он думал о небе, о том самом, где живет Господь. Толик тихо-тихо, совсем даже без слов, говорил с Иисусом. И мальчик знал, что Господь его слышит, ведь Богу не обязательно говорить громко. Он умеет легко читать все, что мы думаем и чувствуем. Он же наш Творец, Толик. Благодарил Господа за встречу с христианами, за каждый день прожитый в лагере, за всех своих новых друзей, а особенно за Вадика. «Я верю, что Вадик меня не забыл, правда, Господи?» задавал Толик вопрос, вспоминая своего лучшего друга. И тут в больничную палату торопливо вошла медсестра и сказала «Толик, к тебе пришли гости». «Как ты себя чувствуешь? Сможешь их принять?» «Доктор разрешил тебе пообщаться с ними целых полчаса. Согласен?» «Конечно!» – улыбнулся мальчик. «А кто ко мне пришёл?» «Сейчас сам увидишь!» – весело подмигнула медсестра и вышла из палаты. Вернулась она через несколько минут вместе с Вадиком и его родителями. «Ну вот, общайтесь!» «А если будет нужна моя помощь, я здесь, в коридоре», сказала медсестра Толиным гостям, одетым в белые больничные халаты. «Ой, Толик, здравствуй!» бросился Вадик обнимать своего друга. «Здравствуй, Вадя!» протянул к нему слабенькие дрожащие руки Толик. «Я так рад, что ты меня не забыл! Я даже просил Иисуса напомнить тебе обо мне!» «А ты, бедняга, совсем разболелся. Но ну, не расстраивайся, скоро выздоровеешь», подбадривал Вадик. «А это мои папа и мама. Знакомься!» Толик, заметно смутившись, познакомился с родителями Вадика. У него никогда не было папы и мамы. У его друзей в детском доме тоже. И он совсем не знал, «Как нужно себя с ними вести!» «Не стесняйся, Толик!» Улыбнулась мама Вадика. «Здравствуй, Толик! Вот мы тебе и подарки принесли». «Здесь фрукты и много чего вкусненького!» «Кушай, поправляйся!» «Мы теперь тебя часто будем проведывать, хорошо?» «Спасибо!» Благодарил Толик. «А это тебе от меня!» Вадик протянул Толе свою обезьянку. «Смотри!» «Она чем-то на нашего рыжика похожа, такая же взъерошенная и смешная». «Угу», — согласился Толик. «А как поживает наш котёнок? А ты привёз его из лагеря?» «Конечно! Ему в нашей квартире очень даже понравилось. Теперь он ни за что на свете обратно в лес не захочет. Ты выздоравливай поскорее, Толик, и мы возьмём тебя к нам в гости». Сам все увидишь. Я постараюсь. Медсестры говорят, что я послушный больной. Закивал головой Толя. Тебе что, уколы делают? Спросил почти шепотом Вадик. Угу, и таблетки горькие-горькие дают. Но я их все пью, чтобы поскорее поправиться. Вадику стало жаль Толика. Ему даже захотелось заплакать. Но он все равно улыбался. Ведь надо же было кому-то ободрять Толика. Дети еще немного поговорили, а потом в палату заглянула медсестра. Друзья, время вашего визита закончилось. Приходите к Толику в другой раз. Ну что ж, до свидания, Толя. Поправляйся. Мы будем за тебя молиться. И все наши друзья из церкви тоже. Сказал на прощание папа. Не скучай, Толик Мы скоро опять приедем Пообещал Вадик А мама наклонилась к больному мальчику Поправила своей мягкой ладонью Его растрепавшиеся волосы Поцеловала в горячую от высокой температуры щечку И нежно прошептала Мы тебя очень любим, Толик Выздоравливай Почему-то после этих ласковых слов По раскрасневшимся щекам мальчика поползли быстрые строки слез. Наверное, так плачут все дети-сироты, когда им с материнской нежностью говорят о любви. В тот вечер Вадик долго не мог уснуть На мягком коврике возле его кровати Уже давно смотрел свои кошачьи сны котенок Рыжик А мальчик все молился и молился Иисус, пожалуйста, подожди, пока не забирай Толю к себе на небо. Мне без него будет так трудно жить. Вадик смотрел на рисунок своего друга, который он прицепил над своей кроватью, и думал о том, как все-таки сильно худенький силуэт ребенка на рисунке похож на Толика. А может, Вадику так лишь казалось из-за слабого света ночной лампы, освещающей комнату? Родители Вади тоже не спали, и они молились о несчастном сироте, и много говорили о его судьбе и о трудных судьбах всех осиротевших детей. С того времени семья Вадика стала навещать маленького больного каждый день. А если по какой-то важной причине им не удавалось поехать в больницу, мама звонила доктору и спрашивала о здоровье мальчика. А между тем бедному Толику становилось всё хуже и хуже. Его слабенький организм никак не мог победить жестокую болезнь. Когда воспитатели в детском доме сказали ребятам, что Толик может умереть, многие горько плакали. А некоторые даже молились о своём друге. А один темноволосый мальчуган плакал больше всех. И утром он попросил медсестру Светлану Ивановну непременно взять его с собой, когда та поедет проведывать Толю в больницу. Это был Костик. «Мне надо сказать Толику что-то очень-очень важное. Можно я поеду с вами?» «Светлана Ивановна, пожалуйста!» Светлана Ивановна внимательно посмотрела мальчику в глаза и согласилась. Так Костя попал в больницу к Толику. Пока Светлана Ивановна о чём-то долго говорила с доктором, Костику разрешили недолго побыть с Толиком. Толя лежал на своей постели, и казалось, что он спит. Когда Костик увидел его осунувшееся, худенькое лицо, он вдруг разрыдался. «Костя, ты чего?» Открыв глаза, слабеньким голоском спросил Толя. «Ты чего плачешь?» «Прости меня, Толик! Это из-за меня ты можешь умереть!» «Что ты, что ты? Я просто заболел, как было и раньше! Ты тут совсем ни при чём!» Попытался улыбнуться Толя. А вот и причем ты за меня заболел. Это я тогда подкараулил вас с Вадиком у речки и бросил в воду твоего котенка. Мне хотелось сделать что-нибудь тебе на зло, ну на меня вредность напала, понимаешь? И все из-за того. «Что ты меня тогда в лагере заставил в палатку тёти Клавы вернуть украденную вещь? Прости меня, Толик! Я не знал, что всё так серьёзно получится! Вчера в детском доме все ребята, кто стал верить в Бога, а тебе молились! Я тоже молился, Толя!» Я просил прощения у Иисуса, а теперь вот хочу, чтобы и ты меня простил. Я обещаю тебе, когда ты поправишься, быть твоим лучшим другом. Я буду заступаться за тебя и во всем тебе помогать. Ты, главное, поправляйся, ладно? «Ладно!» — пообещал Толик и снова улыбнулся. «Я очень рад, что ты пришел ко мне, Костя, и что ты все понял. Это хорошо, что ты стал христианином. Это самое главное! Теперь ты не сирота, у тебя есть Небесный Отец. Вот увидишь, как это замечательно!» Я с Богом «Пока болею, всегда разговариваю, и от этого мне становится так хорошо!» «А тебя я прощаю, конечно, прощаю!» «Я с радостью буду твоим другом, Костя!» Когда Светлана Ивановна вошла в палату, оба мальчика счастливо улыбались. «Да я вижу, дела не так уж плохи, раз наш Толик так радостно улыбается!» сказала она. «Я выздоровею!» Обязательно, вот увидите. Кивал Толя. Мы все тебя очень ждем. Пожимал на прощание руку другу Костя. А это тебе наши Дедомовские ребята передали. Вот, держи. И Костик стал доставать из карманов своих брюк Разные интересные штучки Какие-то фантики, марки Сложенные во много раз рисунки В общем, все, что могли подарить другу дети из детского дома Толик на все смотрел с восторгом Здорово! Передай им всем привет, Костя Скажи, что я по ним очень скучаю Угу «Обязательно скажу!» – обещал Костик. Чудесная новость Вадик заметил, что мама и папа от него что-то скрывают. Ведь они постоянно шептались то в одном углу квартиры, то в другом, обсуждая тайком от сына что-то очень важное. Сначала Вадик не обращал на это внимания. Потом ему стало жутко интересно узнать, о чём это так увлечённо рассуждают по секрету его родители. А ещё позже Вадьке стало просто обидно, что они от него что-то скрывают. Наконец он не выдержал, и однажды за ужином, стараясь быть серьёзным, как папа, когда речь идёт о важных вещах, сказал. «Мама! Папа!» «Ну, почему вы всё время от меня секретничаете?» «Это очень даже нечестно!» «Вот у меня от вас никаких секретов нет!» Папа с мамой переглянулись, кивнули друг другу. И вдруг папа сказал... «Вадик, ты хочешь брата?» Вадик внимательно окинул фигуру мамы пристальным взглядом, но та только рассмеялась. «Да нет!» «Ты хочешь иметь взрослого брата, такого, как ты?» «Как я?» – Ватька задумался И вдруг его осенило «Вы хотите сказать, что вы, что мы, что Толик, что он будет с нами?» «Да, раз мы уже не можем иметь больше собственных детей, почему бы нам не усыновить мальчика, правда?» Спросил сына папа «Конечно! Это самая лучшая в мире идея! Почему же вы мне раньше не сказали? Разве можно скрывать так долго хорошее?» «Прости, сын, мы долго об этом молились, решали дела с документами, но теперь все в полном порядке, кроме одного». «Чего, папа?» «Толик все еще болен. Доктор советует отправить мальчика в санаторий. Он согласился с тем, что в семье ребенок выздороветь быстрее, поэтому даже одобрил наше решение усыновить его как можно быстрее. Мы купили две путевки в санаторий для Толика и мамы, а мы с тобой, сын, подождем их дома. А за это время мы купим все необходимое для твоего брата. Тебе в твоей комнате придется теперь немного потесниться». Вадику показалось, что он видит самый замечательный сон на свете. «Конечно! Как здорово! Мы с Толиком теперь всегда будем вместе! Вот это да! Спасибо, папочка! Спасибо, мамочка! Вы у меня, то есть у нас с Толиком, самые лучшие родители на свете!» Вадик без конца целовал маму и папу и благодарил их за такую чудесную новость. Потом, немного успокоившись, он спросил. — А Толику вы тоже ещё ничего не сказали? — Нет, но мы решили, что он совсем не будет против. Как ты думаешь? А поговорить с мальчиком мы хотим прямо сегодня и вместе с тобой. Если Толик согласится с нашим решением... «Завтра мы подпишем последние бумаги, и тогда Толик будет твоим братом, сынок!» «Он согласится! Обязательно согласится! Вот увидите!» убеждал родителей Вадик. «А пока давайте подумаем, что нам надо ему купить, моему брату. Ты, папа, купи ему кровать и поставь её напротив моей. Вот будет здорово! А ты, мамочка...» Купи ему такую же пижаму, как у меня. Мы с Толиком будем как братья-близнецы. А я подарю ему все свои игрушки. Он не жадный, я знаю. Если захочу, даст мне поиграть. Папа, ты же хотел купить мне на следующее лето велосипед. Помнишь? Конечно, помню, сынок, подтвердил папа. Ну, теперь... Тебе придется покупать целых два велосипеда. Вот это да! Безумолку тараторил Вадик. Папа, но ну если у тебя на два велосипеда не хватит денег, не беда. Мы с Толиком еще подождем. Главное, мы будем вместе, правда. Ой, мамочка, я представляю, как ребята в церкви удивятся, когда мы с Толиком вдвоем придем на урок воскресной школы. «А как будет рад Дима, наш вожатый?» Потом вдруг Вадик тревожно спросил. «Ведь он не умрет, наш Толик, правда?» «Мы верим в это, сын, но решение остается за Господом, ты же знаешь!» Серьезно отвечал Вадику папа. «Но хватит о грустном, лучше подумай!» «Что еще мы должны купить нашему Толику, пока он с мамой будет в санатории?» И Вадик опять мечтал вслух о том, что он подарит своему любимому брату. Вечером папа, мама и Вадик отправились в больницу к Толику. Мальчик всегда был рад видеть всех своих посетителей. Его большие серые глаза светились особым восторгом, когда к нему приходила семья Вадика. Так было и в этот раз. Покормив Толю фруктами, мама вдруг очень просто спросила. Толик, а ты бы хотел жить с нами всегда? Быть нашим сыном и братом Вадика? Тебе не надо будет возвращаться в детский дом? Ну разве лишь в гости к своим друзьям? Толик удивленно посмотрел То на маму, то на папу, то на Вадика Ну, чего ты задумался, Толик? Ты что, не хочешь быть моим братом? Заволновался Вадик Хочу, очень хочу, ответил мальчик Но я же болею И, наверное, могу умереть Мама... «Поедет с тобой в санаторий. Там ты быстрее поправишься. И потом моя мама, вернее, наша мама, знаешь, как умеет ухаживать за больными? Я это знаю. Она не хуже любой медсестры. Ну, Толя, так ты согласен?» Мама, низко наклонившись над Толиком, снова целовала его горячие щёчки. И снова нежно-нежно, как умеют только мамы, шептала ему о любви. А маленькому детдомовскому мальчику казалось, что в его жизни сбывается самая невероятная мечта, мечта любого детдомовского ребенка — иметь семью. Папа стоял рядом с кроватью Толика, и мальчик видел, как в добрых глазах человека, который захотел стать его отцом, заблестели крупные слезинки. На другой день были подписаны последние бумаги на усыновление, и Толик стал настоящим братом Вадика. А потом он с мамой уехал на целый месяц в санаторий, откуда вернулся окрепшим, здоровым и очень счастливым. Да иначе и быть не могло, ведь за маленького сероглазого мальчугана молилось так много настоящих искренних христиан. Вот так и закончилась наша книжка о Вадике и Толике. Надеемся, ребята, что она вам понравилась. Нам очень хочется, чтобы она помогла вам быть настоящими христианами, любить своих родителей, свою церковь и быть внимательными к чужому горю. А его вокруг нас так много – Ведь еще немало на земле детей, сирот, о которых некому позаботиться, кто так нуждается в любви и понимании. Молитесь о них, юные христиане. А если есть возможность, навестите их. Расскажите им о прекрасном небесном Отце, который любит их самой нежной, самой горячей любовью. Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Светло на сходе». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская 30, Киев, индекс 02090, Украина.